Инга и Славка Все-таки жаль, что я начала свою полевую книжку не с Перми, куда с немалыми приключениями добирались мы с сокурсниками родькой и Серегой в Булатовскую геолога съемочную партию на первую производственную практику, Незнакомство со свердловчанами Ингой и Славкой, ни с Оликамской перевалочной базой, Где голодные бичевали мы Десять дней до вылета на полевые работы В ожидании вертолета Не с несчастного вечера Когда Родька поразил меня Нежностью, спрятав в своих объятиях От разбушевавшейся грозы Безжалостно сотрясавшую Богу избушку, приютившую нас А сейчас так много работы И новых впечатлений Что пермская встреча И соликамские приключения Стушевались А Родька с Серегой словно выцвели на фоне Инги и Славки, к которым я прикипела всем сердцем. Инга и Славка — студенты выпускного курса Свердловского горного института. Люди, точно сошедшие со страниц произведений Джека Лондона. Я никогда не встречала подобных. У нас в техникуме все из трудного детства, а эти — туристы. Барды Менестрели. Инга крепкая, светловолосая, где только она не побывала. Турист со стажем, даже на Камчатке. Родом Инга из былинного Мурома. Один дед ее художник, другой дьякон, а дом стоит в саду, и по вечерам родители Инги, сидя на крылечке, поют дуэтом под баян брата. Я даже представить себе не могу такого райского сада и таких семейных отношений. Инга много рассказывает о студенческой жизни, о Славке, его лидерстве в институте, о своей подружке Оленьке, которые посвящены все Славкины подвиги. Может, оттого он злится на меня с ребятами, что мы с Родькой и Серегой приехали раньше? Не будь этого!» Свердловчане оказались бы в этом отряде все вместе. Славкина любовь, Оленька, была бы здесь, а не в ста километрах, с другом-соперником Виталиком, к которому прекрасная Оленька, по-моему, очень неравнодушна. Виталик с Оленькой такие похожие, оба смуглые, красивые, утонченно-загадочные, словно из дворянского гнезда. Не то, что мои, Инга и Славка, подлинные викинги. Я влюблена в них». 12 июля 1971 года. Северный Урал.